Глава девяносто вторая. Цяо Цзе, слушая жизнеописание выдающихся женщин, выражает свое восхищение. Цзя Джэн, играя жемчужиной, рассуждает о возвышениях и падениях. Итак, Бау-Юй покинул павильон реки Сяосян и взволнованно спросил у Цювэнь, «Зачем меня звал батюшка, не знаешь?» «Не звал он вас», — призналась Цювэнь, «но скажи я вам правду, что вас сестра Сижень зовет, вы вряд ли пошли бы». Бау успокоившись, произнес, «Ну, если Сижень, тогда ладно, зачем же меня пугать?» «Где ты пропадал?» спросила сижень едва завидев бауюя у барышни да юй был взошел разговор о сестре бау и я засиделся о чем же вы говорили поинтересовалась сижень баую рассказал как они вели беседу в подражание буддийским классикам делать вам нечего улыбнулась сижень рассуждали бы лучше о хозяйственных делах или о стихах а о буддистах зачем ты же не монах Ничего ты не понимаешь, засмеялся Баоюй. У нас, как и в буддийском учении, есть свои сокровенные тайны, и посторонним в них не проникнуть. Постигаете эти тайны, вы выворачиваете наизнанку истину и нас ставите в дурацкое положение, засмеялась Сижэнь. Когда мы с барышней ей были детьми, стала объяснять бауюй. Она очень сердилась, если я говорил глупости. А сейчас я обдумываю каждое слово и не даю ей повода сердиться. Да и видимся мы с ней не часто. Она сюда не приходит, а я занят учёбой. Постепенно между нами родилось отчуждение, и мы не можем говорить прямо всё, что думаем. "Вот и хорошо", сказала Сижень. "Вы уже не дети и должны вести себя подобающим образом". — Я и сам понимаю, — кивнул Бау-Юй, и нечего об этом говорить. — Скажи, — спросил он, — не присылала старая госпожа сюда служанку с каким-нибудь поручением? — Нет, не присылала, — ответила Сижень. — Ну, конечно, бабушка забыла, — воскликнул Бауёй. — Ведь завтра первое число одиннадцатого месяца. В этот день бабушка имела обыкновение отмечать день наступления морозов. Любила посидеть в компании, выпить вина, посмеяться. Ради этого я и отпросился на день из школы, а теперь не знаю, как поступить. Может быть, пойти в школу? А то батюшка рассердится. — По-моему, лучше пойти, — промолвилась Жень. — Будешь пропускать занятия, успехов не добьешься. На первом месте должна быть учеба, а уж потом развлечения. Вчера госпожа Ливань рассказывала, как прилежно учится Дзялань. Приходит из школы и сразу садится за уроки, а спать ложится только в четвертую стражу, а то и позднее. Все время сидит над книгами, а ты старше его, дядя ему приходишься. Если не будешь стараться, бабушку огорчишь. Так что вставай завтра пораньше и иди в школу» погода стоит холодная пусть дома побудет ведь он отпросился а явится в школу все удивятся и пойдут разговоры вмешалась шевея скажут что у него не было причины отпрашиваться и он обманул учителя а наступление морозов мы можем сами отпраздновать без старой госпожи если мы что то затеем второй господин останется дома воскликнула сижень вот и хорошо я тоже денек повеселюсь отвечала шея Мне не нужны лишние два ляна серебра в месяц, как тебе. — Ах ты дрянь! — вскричала Сижень. — Тебе говорят серьезно, а ты всякий вздор мелишь. «Никакой не вздор», — парировала Шея. «Все для себя стараешься. Что ты имеешь в виду?» — удивилась Сижень. «Ведь ты сама не любишь, когда второй господин уходит в школу. Вечно ворчишь и с нетерпением ждешь его прихода. А едва он появится, у вас начинаются шутки и смех. Зачем же притворяться, будто ты заботишься о его занятиях? Меня не проведешь, я все вижу!» — Сижень хотела отчитать, как следует Шеве. Но вошла девочка-служанка и сказала. Старая госпожа не велела второму господину завтра ходить в школу. Она пригласила тетушку Се и беспокоится, что барышни, разъехавшиеся по домам, не успеют приехать. Праздник, который собирается отмечать старая госпожа, называется «День наступления морозов». «Вот, — Вот-вот, этого я и ждал, — обрадовался баую и не дослушав до конца. — Бабушка в хорошем настроении. В школу я не пойду и буду делать, что вздумается. «Следует сказать, что Бао Юй теперь занимался с усердием и мечтал хоть день провести беззаботное, повеселиться. Раз на праздник приедет тетушка Сюэ, значит, и Бао чай с собой возьмет», думал Бао Юй, радуясь предстоящей встрече. «Лягу-ка я сейчас спать», — сказал Бао Юй, — «а завтра встану пораньше». Ночь прошла без особых происшествий, А утром Бао Юй первым долгом побежал справиться о здоровье бабушки, матери и отца. Отцу он сказал, что бабушка разрешила ему не ходить в школу, и тот не стал возражать. Выйдя от отца неторопливыми шагами, как того требовали приличия, Бао Юй стремглав помчался к матушке Дзя. Там еще никого не было, только маленькая Тяо Дзе ее привела кормилица, сопровождаемая целой толпой девочек-служанок. — Мама велела справиться о вашем здоровье и занять вас разговором, — обратилась Цао-Дзе к матушке Дзя. — Она скоро сама к вам приедет. — Милая девочка, — улыбнулась матушка Дзя. — Я встала нынче пораньше в надежде, что кто-нибудь придет, но пришел только второй дядя Бао-Юй. — Барышня, справьтесь о здоровье дяди, — напомнила девочке нянька. Цао-Дзе справилась о здоровье Бао-Юя. — А ты как себя чувствуешь, малышка? — в свою очередь осведомился Бау-Юй. — Вчера вечером мама сказала, что ей надо с вами поговорить, — произнесла Цяо-Дзе. — О чем же это? — удивился Бау-Юй. Мама хочет, чтобы вы проверили мои знания, — ответила девочка. — Несколько лет меня учила Ливань, но мама не знает, чему я выучился. Я ей сказала, что все знаю, а она не верит, говорит, что я целыми днями бездельничаю и играю с подружками. Но выучить иероглифы совсем нетрудно. Я свободно читаю книгу дочернего благочестия. Мама и в это не верит, поэтому хочет пригласить вас, чтобы вы проверили, когда у вас будет свободное время. — Милое дитя, — промолвила матушка Дзя, — твоя мама не знает грамот и не может тебя проверить. — Пусть это и сделает второй дядя Баую только при ней. Вот тогда она поверит. — Сколько иероглифов ты знаешь? — осведомился Бау -Юй. Более трех тысяч, — отвечала цаодзе Прошла книгу дочернего благочестия, а полмесяца назад принялась за жизнеописание выдающихся женщин. — И все тебе там понятно? — поинтересовался Бау -Юй. Если нет, я могу объяснить. — Конечно, — заметила мальчика Цзя. — Ведь ты ей дядя, это твой долг. — О любимой супруге Вань-Вану ты, конечно, все знаешь, — начал Бау -Ю. А известно ли тебе, что Дзян Хоу, которая распустила волосы и, невзирая на грозящую ей казнь, пыталась образумить своего мужа, а также Янь, установившая порядок в государстве, были самыми знаменитыми среди всех княгинь? — Да, конечно, — ответила Цяо Цзэ. «Если говорить о женщинах, прославившихся своими талантами, то прежде всего следует упомянуть о Цао Дагу, Банзе Юй, Цай и Сэ -да Юнь». «А каких женщин можно считать мудрыми и добродетельными?» — спросила Цао -дзе. «Например, Мэй -гуан. Она одевалась в холщовую юбку, а волосы закалывала шпильками из терновника». Или же мать Бао Сяня, которая носила воду в простом глиняном кувшине, также мать Тао Каня, отрезавшую волосы, чтобы удержать гостя. Этих женщин даже ни счета не сломило. Как же не назвать их мудрыми и добродетельными? Цяоцзе радостно закивала головой. Но были и другие женщины, которым приходилось терпеть много страданий, рассказывал Бао Юй. Это прежде всего Лачан, которая носила при себе половинку разбитого зеркала, Сухуэй, сочинявшая стихи, которые можно читать справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх, а смысл останется тот же. К ним же можно причислить женщин, глубоко почитавших родителей, например, Мулань и еще Цаоэ, когда утонул ее отец, она следом за ним бросилась в реку. Всех и не перечесть. Цаодэ сидела молча, задумавшись. А Бао Юй так увлекся, что все говорил, говорил, рассказал, в частности, о том, как госпожа Цао поклялась хранить верность погибшему мужу и отрезала себе нос. Цао слушала слушалась трепетом и прониклась глубоким уважением к этой мужественной женщине. Чтобы не напугать девочку этими страшными историями, Бау Юй заговорил о красавицах или взять хотя бы Ван Цзэн, Сиши, Фань Су, Сяо Мань, хунфу Цзюнь, Хун Фу. Ведь все они, заметив, что Цяо Цзэ притихла и сидит задумавшись, матушка Дзэ остановила Бау Ёя. «Хватит, замолчи! Ты и так наговорил лишнего! Разве она все запомнит?» — Кое-что из того, что рассказывает второй дядя, я читала, — произнесла Цяо но не все. А теперь, после объяснения, мне стало намного понятнее даже то, что уже прочитано. — Разумеется, иероглифы, которыми написаны эти сочинения, ты знаешь, — сказал Бао и проверять тебя незачем. — Мама говорит, что наша Сяохун была когда-то вашей служанкой, — сказала вдруг Цяо Дзе. — Мама взяла ее от вас, а новую служанку вам так и не дали. Теперь мама хочет послать вам какую-то люэр, но не знает, угодит ли она вам. — Так мама сказала, — обрадовался Бау Юй. — Ну что ж, пусть присылают. Зачем же меня спрашивать? И, обращаюсь к матушке Дзя, он промолвил. — Смотри я на Цяо Дзе и думаю, что она и умнее, и грамотнее матери грам это, конечно, хорошо», — улыбнулась матушка Дзя. «Но лучше бы ей заняться рукоделием и прочей женской работой». «Этому меня учит няня Лю», — поспешила объяснить Цяо Дзя. «Вышиваю я не очень хорошо, все эти кресты и цветы, но кое-чему научилась». «При нынешнем положении дел рукоделие нам вряд ли пригодится, но научиться не мешает на случай, если наступят тяжелые времена». Целодзе поддакнула и хотела попросить Бауию продолжить толкование книги дочернего благочестия, но заметила, что Бауий задумался и не стала его тревожить. О чем же думал Бауий? Он был огорчен, что до сих пор Уэр не появлялась во дворе наслаждения пурпуром. Но дело в том, что девочка долго болела, а потом госпожа Ван, после того, как прогнала Цинвэнь, приказала не посылать к Бао и похожих на нее служанок. Бао Юй вспомнил, как встретился с Уэрой ее матерью в доме Угуя, куда они принесли вещи Цинвэнь. Уэр тогда показалась ему необыкновенно привлекательной, и сейчас, узнав, что фэнзе собирается прислать ему эту девочку, он очень обрадовался. Матушка Дзя, между тем, никак не могла дождаться своих гостей и послала за ними девочку-служанку. Девочка возвратилась, а следом за ней появились Ливань с младшей сестрой Танчунь, Сичунь, сянюнь и Даюй. Девушки справились о здоровье матушки Дзя, а затем поздоровались с остальными. Тетушка Сия так и не пришла, и матушка Дзя, потеряв терпение, послала за нею еще раз. Наконец тетушка явилась. Ее сопровождала Бао Цинь. Бао Чай и Син Сиан не пришли. — А где сестра Бао Чай? — спросила Даюй. Юй. Тетушка Се солгала, что дочь нездорова. Син Сиан не пришла, потому что не знала, что здесь тетушка Сиэ, ее будущая свекровь. Бао Юй было опечалился, но скоро успокоился, ведь рядом была Даюй. Вскоре пришли госпожи Син и Иван фенз узнав что старшие женщины все уже в сборе прислала пенер с извинением моя госпожа уже собралась была к вам сказала пенер но вдруг почувствовала себя плохо поэтому придет немного позднее если она нездорова пусть отдыхает промолвила матушка дз кстати пора садиться за стол девочки служанки убрали жаровню поставили два столика все сели и принялись есть а после еды расположились вокруг жаровни и стали болтать. Но об этом мы рассказывать не будем. Вы спросите, почему не пришла Фэнзе? А вот почему. Во-первых, ей было неловко опаздывать. А кроме того, ее задержала жена Ванера, которая, сообщила барышни Инчунь, прислала служанку справиться о вашем здоровье, «Служанка говорит, что пришла к вам, а к старшим госпожам не пойдет». Теряясь в догадках, Фэнзэ велела позвать служанку Инчуни, спросила, «Как живет с твоей барышней в новой семье, хорошо?» «Какое там хорошо!» — воскликнула служанка. «Но меня не барышня к вам послала. Я пришла передать просьбу матери сыцы Ведь «Вид Сы больше здесь не живет». «О чем же может просить меня ее мать?» — удивилась Фензе. «Си когда ушла от вас, все время плакала», — стала рассказывать женщина. «И вдруг в один прекрасный день приезжает ее двоюродный брат». Мать сыцы увидев его рассердилась, стала ругать за то, что сгубил ее дочь, даже хотела поколотить. А парень стоит, слов сказать не смеет. Услышала это сыцы, вышла и говорит: меня прогнали из-за него, а он без сбежал. На сейчас лучше задушите меня, его не бейте. Без ты же, девчонка, обрушилась на нее мать, что ты затеяла? Сыцы ответила: каждая девушка должна выйти замуж, пусть я грех совершила, но замуж пойду только за него. Обидно, конечно, что он такой трус, ведь если провинился, сам отвечай, зачем же убегать? Но не явись он, я бы век в девушках сидела. Просватайте за другого, покончу с собой. Спросите, зачем он приехал? Если за мной, я с ним уйду, и считайте, что я для вас умерла. Куда угодно пойду, если даже придется жить подаянием». Мать Сыцы рассердилась, заплакала, да как ты смеешь, ведь ты моя дочь, не захочу, не отдам тебя ему, что ты сделаешь? Однако Сыцы оказался упрямой. Услышав слова матери, она стукнула с головой о стену, хлынул кровь, и девушка скончалась. Мать, обезумев, встала требовать, чтобы молодой человек возместил ей потерю дочери. А тот ответил, мальчику, не волнуйтесь, за то время, что меня здесь не было, я успел разбогатеть и приехал сюда ради вашей дочери с самыми искренними намерениями. Не верите? Поглядите. С этими словами он вытащил из запазухи коробочку с головными украшениями из золота и жемчуга. Это были подарки к свадьбе. Увидев их, мать сразу смягчился и спросила, что ж ты сразу не сказал? — Чтобы испытать ци ведь многие девушки ветрены и легкомысленны, зарятся только на богатство, — ответил племянник. Но теперь я понял, что такую, как ци трудно найти. Все свои драгоценности я отдаю вам и распоряжусь насчет похорон. Мать ци вдруг разбогатев, забыла о дочери и предоставила племяннику делать все, что вздумается, а племянник велел принести два гроба. Увидав это, мать сыцы перепугалась, — Зачем тебе два гроба? Племянник с улыбкой ответил, — Два человека в один гроб не улягутся. Он говорил спокойно, и мать цице решила, что это он с горя оплаумел, а молодой человек, положив сыцы в гроб, перерезал себе ножом горло. Тут мать сыцы раскаялась, что так жестоко обошлась с дочерью, и заплакала в голос — Соседи обо всем пронюхали и хотят донести властям. Вот мать Сыцы послала меня к вам просить защиту госпожа. А благодарить придет сама. — И почему так бывает, что с сумасбродным девчонкам попадаются такие безумцы? — выслушав ее, воскликнула Фензе. Теперь понятно, почему Сыцы ничуть не смутилась, когда у нее обнаружили вещь, при одном взгляде на которую можно было сквозь землю от стыда провалиться. Кто бы мог подумать, что у нее такая страстная натура? Говоря откровенно, мне некогда заниматься этим делом, но своим рассказом ты разжалобила меня. Скажи матери сыцей, что я поговорю со вторым господином, а затем верю Банеру все это уладить. Отослав женщину, Фэнзэ отправилась к матушке Дзя. Но об этом мы рассказывать не будем. Как-то раз Дзя Джен играл в облавные шашки с Джань гуаном Количество окруженных шашек было у обоих почти одинаковое, и борьба шла из-за одного угла. Вдруг вошел мальчик-слуга, дежуривший у вторых ворот, и доложил, «Вас желает видеть старший господин Фэн Цзиин». «Проси», — отвечал Дзя Джен. Мальчик вышел, а Дзя Джен поднялся навстречу гостю. Фэн Зеин вошел в кабинет и, поглядев на доску, сказал «Играйте, играйте, а я посмотрю. На мою игру не стоит смотреть», — заметил Джен Гуан. «Не скромничайте», — ответил Фэн Зеин. «У вас какое-нибудь дело ко мне?» — осведомился Дзе Джен. «Ничего особенного», — сказал Фэн Зеин. «Продолжайте играть, а я у вас поучусь». «Господин Фэн Цзэйин — наш друг. Если у него нет ко мне дела, давай закончим партию, а потом побеседуем с ним», — сказал Цзэджэн, обращаясь к Джан Гуану. «Пусть господин Фэн Цзэйин посмотрит, как мы играем». «Вы на деньги играете?» — спросил Фэн Цзэйин. «Да», — отвечал Джан Гуан. «Значит, подсказывать ходы нельзя», — заметил Фэн Цзэйин. «Подсказывайте, если хотите», — разрешил Цзэджэн. Все равно он проиграл десять с лишним лянов серебра, и ему не отыграться. Угощение за ним не возражаю, — воскликнул Джань Гуан. — А что, почтенный друг, вы играете наравне с господином Джань Гуаном? — спросил Фэн Зин. — Сначала играли наравне, и он проиграл, — отвечал шутливым тоном дядя Джен. Я уступил ему две шашки, и он опять проиграл. «При этом он еще несколько раз брал ходы обратно и сердился, если я не хотел отдавать». «Ничего подобного не было», — возразил Джаньгуан. «Посмотрите и сами убедитесь», — сказал Дзэджен гостю. Продолжая шутить, они закончили партию. При подсчете очков оказалось, что окруженных шашек у Джаньгуана было на семь больше, чем у Дзэджена. «Исход партии решила борьба за последний угол», — сказал Фэнзиин. «Простите, я заигрался», — извинился Цзэджин. «Давайте поговорим». «Мы очень давно не виделись, и я просто пришел навестить вас», — начал Фэнзиин. Кроме того, хотел рассказать, что правитель провинции Гуанси прибыл на аудиенцию к государю и привез с собой четыре прелюбопытных заморских вещи. Они могли бы служить отличными подарками». Это прежде всего ширма из двадцати четырех створок, вырезанные из красного дерева. В каждой створке пластины из каменной селитры, а на них выгравированы реки, горы, люди и животные, башни и пагоды, цветы и птицы. На одной из створок изображено чуть ли не шестьдесят девушек в придворных одеяниях, и называется эта картина «Весенний рассвет в Ханьском дворце». Брови, губы, глаза и носы, а также складки одежды вырезаны удивительно тонко и аккуратно. Фон картины и композиция поистине прекрасны. Думаю, этой ширме место в главном зале вашего сада роскошных зрелищ. Есть еще часы, высотой в тричи, с музыкальным боем. Сделаны они в виде мальчика, держащего в руках циферблат и указывающего на стрелки». «Вещи те не принес, они громоздкие и тяжелые, те, что полегче при мне, они особенно интересные. Он достал небольшую парчевую коробку, завернутую в несколько слоев белого шелка, развернул и вытащил из нее стеклянную коробочку, отделанную внутри золотом. В коробочке, оклеенной темно-красным крепом, лежала ослепительно сверкающая жемчужина, величиной с орех. — Говорят, что это жемчужина-мать, — пояснил Фэнзин и попросил. — Дайте, пожалуйста, блюдо. Джань Гуан подал лаковый чайный поднос и спросил, годицу. Вполне, — ответил Фэнзин и вытащил из-за пазухи белый шелковый сверток, высыпал из него на поднос несколько маленьких жемчужинок, положил туда жемчужину-мать и поставил поднос на столик. Жемчужинки покатились по подносу и окружили большую жемчужину. Фэнзиин взял с подноса большую жемчужину, на ней, словно приклеенные, висели маленькие. «Поразительно!» — воскликнул Джань Гуан. «Такое бывает», — заметил Дзяджин. «Большую жемчужину потому и называют матерью, что маленькие к ней липнут». «Дай шкатулку», — приказал Фэнзиин, пришедшему с ним мальчику-слуге. Мальчик протянул ему узорчатую шкатулку из грушевого дерева, которую Фэнзиин не замедлил открыть. Шкатулка была оклеена полосатой парчой, и лежала в ней стопочка тончайшего шелка цвета индиго. «Что это?» — невольно вырвалось у Джангуана. «Полок из шелка Цяосяо, ответил ответил Фэнзиин. Стопочка шелка оказалась не более пяти цуней в длину, а в толщину не достигала и половины цуня. Фэнзиин принялся слой за слоем раскладывать стопку, Но когда дошел до десятого места, на столе не осталось. Видите? А здесь еще два слоя, — сказал Фэнзин. Чтобы полностью развернуть полок, надо пойти в высокую комнату, иначе не хватит места. Шелк, из которого соткан полок, выделывают драконы Дзяо. Взной этот полок можно поставить в зале или комнате. Он защищает от комаров и от мух. Кроме того, под ним светло и прохладно. Не разворачивайте до конца, попросил Заджэн. Потом трудно будет сложить. Фэн Цзин и Цзян Гуань сложили и убрали полог. За все четыре вещи просят всего двадцать тысяч лянов серебра. Это не так уж дорого. За жемчужину маль — десять тысяч, за полог пять. Разве я в состоянии покупать подобные вещи? – вскричал Заджэн. Да и зачем они мне? Неужели во дворце для них не найдется места? — покачал головой Фэн-Зеин. — Вы же в родстве с государем. — Вещи, разумеется, подходящие, — согласился Дзя-Джен. — Но где взять деньги? — Ладно. — Верю показать старой госпоже. — Вот это правильно, — согласился Фэн-Зеин. Дзя-Джен велел слуге сказать Зяляню, чтобы он отнес вещи к матушке Дзя, и их могли посмотреть госпожи Ван и Син, а также Фэн-Зе. Дзелянь отнес на просмотр полок и жемчужину и добавил, есть еще часы с музыкальным боем и ширма, за все просят двадцать тысяч лянов. Вещи, разумеется, хорошие, но где взять столько денег, промыл его фанзе? Только правители провинции могут подносить государю такие подарки? Уже который год я думаю о том, что нам следовало бы приобрести недвижимое имущество, например, земли, доходы с которых шли бы на жертвоприношение предкам, и просто поместье. По крайней мере, нашим потомкам не будет грозить разорение. Эти же вещи покупать, пожалуй, не стоит. Не знаю, что скажет на это бабушка, господа и госпожи. Может быть, господину дзя Джену они очень понравились. Пусть тогда покупает. — Девочка рассуждает правильно, — заметила матушка Дзя. «В таком случае их надо вернуть», — сказал Дзялянь. «Ведь господин Дзяджен хотел их преподнести государю и потому велел показать вам. А о том, чтобы мы их приобрели, речи не было. Бабушка еще рта не раскрыла, а ты целую речь произнесла. В тоску можешь вогнать!» Он отнес вещи обратно. «Старая госпожа не желает их покупать», — сказал он Дзяджену, а потом обратился к Фэнзину. Вещь хорошие, что и говорить. Вот только денег у нас таких нет». «Я постараюсь найти покупателя и дам вам знать». Поболтав еще немного о всяких пустяках, Хэнзиин стал прощаться. «Оставайтесь с нами ужинать», — пригласил Дзяджан. «Спасибо», — ответил тот, — «извините за беспокойство». «Ну что вы!» — воскликнул Дзяджан. В это время появился мальчик-слуга и доложил, — пожаловал старший господин. В тот же момент на пороге появился Дзяше. После обмена приветствиями все сели за стол... Выпили по нескольку кубков и завели разговор о заморских вещах. «Их трудно сбывать», — вздохнул Дзиин. «Мало кто в состоянии купить. Только люди с вашим положением. А так дело безнадежное. Да и подобные нам не всегда могут себе это позволить. Наше богатство...» — видимость, подакнул Дзяше. «Не то, что прежде. А как поживает старший господин Дзяджень?» — осведомился Фэн Дзиин. Я встретился с ним недавно, поговорили о домашних делах, он жаловался на вторую жену сына, сетовал, что она хуже покойной госпожи Цинь. Из какой она семьи, я так и не спросил. — Из местной знати, — отвечал Дзяджан. Она дочь господина Ху, бывшего правителя столичного округа. — Господина Ху, я прекрасно знаю, — промолыл Фанзин, но детей в его семье воспитывают не так, как следовало бы. Впрочем, не беда, главное, чтобы сама девушка была хороша. «Говорят, в государственном совете шел разговор о повышении Дзя Юй Цуня, произнес Дзя Лянь. «Было бы неплохо», — ответил Дзя Джан. «Не знаю, только состоится ли это». «Полагаю, все будет в порядке», — сказал Дзя Лянь. «В ведомстве чинов, где я нынче был, тоже говорят об этом», — промолвил Фэн Зин. «А что, господин Дзя Юй приходится вам родственником?» «Да», — подтвердил Дзя Джан. «Каким же образом он сделал карьеру?» — спросил Фэн Зин. «Это длинная история», — ответил Цзэджэн. Дзэй Юйцунь родился в округе Худжоу, в Джэджэне, затем переселился в Суджоу. Некий Джэнь Шиинь вдруг помог ему выдержать экзамен на ученую степень Цзэньши, и Дзэй Юйцунь получил назначение на должность начальника уезда. Взял в служанку из семьи Джэнь, а затем сделал ее законной женой. Что же до Джэнь Шииня, то он разорился и бесследно исчез. Тем временем Дзя Юй Цуни сняли с должности. Мы тогда еще не были с ним знакомы. Линь Жухай, муж моей сестры, сборщик соляного налога в Янчжоу, пригласил Яй Цуни учителем к своей дочери Дай Юй, то есть к моей племяннице. А потом у Дзя Юй Цуни появилась возможность восстановиться в должностях, и он решил ехать в столицу. В это же время моя племянница собралась к нам, и Линь Жухай попросил его присматривать за девочкой в пути. Кроме того, у Дзя Юй Цуня было рекомендательное письмо ко мне с просьбой о покровительстве. Он мне понравился, и мы часто встречались. Как выяснилось, он был в курсе всех дел во дворцах Жунго и Нинго времен Дайшани и Дайхуа. Это и сблизило нас. Дзя Джен засмеялся, а затем продолжал. Но в последние годы я убедился, что Дзя Юй Цунь — большой проныра. С должности начальника области он сумел пролезть в цензоры, а еще через несколько лет стал шеланом в ведомстве чинов. Мало того, вскоре его назначили на должность начальника военного ведомства. Потом он совершил какой-то неблаговидный поступок, его понизили в звании на три ступени, но сейчас собираются снова повысить... «Трудно предвидеть взлеты и падения, повышения и понижения по службе», — заметил Фэнзин. «Все дела в Поднебесной подвластны единому закону», — сказал Дзяджин. «Взять хотя бы эти жемчужины. Большая, подобно счастливому человеку, ведь от нее зависят все остальные. Если бы большой жемчужины вдруг не стала, куда делись бы маленькие» так и у людей. Если умирает глава семьи, дети, родственники и друзья разбредаются в разные стороны. Не успеешь оглянуться, как рассвет сменяется упадком. Все происходит так быстро, как исчезают весной облака, как опадают осенью листья. Вот и подумайте, имеет ли смысл становиться чиновником? Я не имею в виду дзя Юй Цуня». Приведу для примера семью Джень. Прежде они не уступали нам ни в положении, ни в заслугах и титулы имели и звания. С этой семьей мы всегда были дружны. «Несколько лет назад они приезжали в столицу и присылали к нам людей справиться о здоровье. И вдруг мы узнаем, что они потеряли имущество, разорились, и после этого ничего больше не слышим. До сих пор нет о них никаких вестей, и я очень тревожусь». «Кстати, — спросил вдруг Дяша, о какой же мчужине идет речь? Дзя Женя, и Фан все ему рассказали». «С нашей семье ничего подобного не случится», — заявил Дзеша. «Пожалуй, вы правы», — заметил Фэнзиин. «Ведь о вас заботится сама Гуйфэй. Кроме того, у вас много родственников. Да и в семье ваши ни старые, ни молодые не занимаются обманом и вымогательством». «Что верно, то верно», — согласился Дзе Джен. «Но талантливых и добродетельных в нашей семье тоже нет. Как можно жить только за счет аренды и налогов?» «Не будем об этом говорить», — сказал Дзяше. «Давайте лучше выпьем». Все выпили и закусили. Когда к Фэнзину подошел слуга и шепнул что-то на ухо, Фэнзин поднялся и стал прощаться. «Что ты ему сказал?» — спросил Дзяше у слуги. «На улицу снег идет, и к тому же стемнело. Уже ударили в доску?» — отвечал слуга. Дзяджен велел слугам посмотреть, что делается снаружи. У дворе слоем больше цу не лежал снег. «Вы взяли вещи, которые только что мне показывали?» — спросил Дзяджен. «Взял», — ответил Фэнзин. «Если захотите купить их, цену можно будет сбавить». «Я учту», — ответил Дзяджен. «Буду ждать от вас вестей», — сказал Фэнзин. «На улице холодно, так что не провожайте меня». Однако Дзяше и Дзяджен велели Дзяляню проводить гостя. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.